Часть третья. Незабываемая. Не стреляйте в мнемониста. Не подставляйте ему ножку и не смейтесь над ним. Он все помнит. И Сидор Чагин помнил все. Я, Эдвард Грик, в миру Эдуард Борисович Григоренко, пишу о своем незабвенном друге. Мы были очень разными, очень И с тех пор, как он умер, ни сходства нашего меньше не стало. И актеры вывернут наизнанку, каждая моя клетка обращена к зрителю. Мы со зрителем единый организм. Так, по крайней мере, это было в молодости, когда я с Чагиным познакомился. Молодые актеры хотят нравиться. Старые вероятно тоже, но у них это хуже получается. Чагин нравиться не хотел. Не то чтобы к производимому им впечатлению он был совсем уж равнодушен, скорее это не занимало в его жизни большого места. Сейчас таких называют интровертами. Говорят, он не всегда был таким. Нас, выражаясь гипотетически, соединила сцена. У того, кто знал Исидора, такое выражение может вызвать улыбку, но из песни, как известно, слов не выкинешь. Все произошло именно так. Я был тогда начинающим конференсье и вел концерты в театре эстрады и миниатюр. Наращивая актерские мускулы, служил еще в драматическом театре. Герои мои, правда, появлялись на минуту, они не имели имен и сообщали какие-то нерадостные вещи. Две из тех ролей я помню до сих пор. Помор. Зазулин, понимаешь, съел две порции плова, а жалуется на потерю аппетита. Смеется. Это первая роль. А вот вторая. Голос из толпы. Я, может быть, жестко скажу. Отсутствие клямников это вредительство, слов нет. Слов у меня по большей части действительно не было. В других спектаклях я безмолвно выкатывал на сцену бочки, и расставлял на столе посуду, тушил свечи, стоял, раскрыв рот на пути у главного героя и был сбиваемым с ног, тайно заучивал большие роли. Но режиссеры меня упорно не замечали. Люди, люди по крокодилов. Стоя перед зеркалом, обращал я к ним выученный текст: "Ваши слезы, вода". На да, их слёз как раз и не было, в основном мои. В поисках признания перешел я в другой театр, и там, вы будете смеяться, ничего не изменилось. История Чагина сложнее, и я бы сказал, романтичней моей. Все в Ленгосостраде знали, что на сцену Исидор попал в результате несчастной любви. Знали даже имя девушки Вера. В этом странном коктейле, помимо любви, фигурировали философский факультет и какая-то еще организация, не имевшая отношения ни к философии, ни тем более к любви. Расставшись с Верой, Исидор по собственной воле ушел из университета и пребывал в депрессии. Именно тогда помог ему некто Николай Петрович, человек, насколько могу судить, с депрессией не Он вернул Чагину к жизни. Используя свои многочисленные связи, Николай Петрович устроил бывшего философа в Ленгосстраду, где тот вскоре прославился как мнемонист. В течение десяти лет мы работали с Исидором бок о бок, в буквальном смысле даже делили гремёрку. То, что возникло между нами первоначально, можно описать как глухое раздражение. Его раздражали мои шутки, меня то, что он не умел шутить. Не умел и не любил. Вы постоянно шутите, сказал мне как-то Чагин. Вам действительно всегда смешно? Всегда. Простите, шучу. На следующий день он спросил: "Вы не обиделись?" Конечно, нет. Конечно, да. Я шутил, потому что этого не делал и Сидор. Однажды это было в первые месяцы нашего знакомства. Мы сидели после выступления в гримёрке. Я помнится собирался уже уходить. Вы торопитесь? неожиданно спросил Чагин. Я помолчал, сказать, что да, тороплюсь, что очень занят, что ждут. Любопытство оказалось сильнее раздражения. Да в общем, нет. Открыв ящик, стола, Есидора извлёк из него бутылку коньяка. Выпьем? Я кивнул и на столе появился кулячек с конфетами Мишка на Севере. И Сидор, и Мишка на Севере. И Сидор, и коньяк. На полке стояли чашки, в которых нам в антракте подавали чай, и Чагин разлил коньяк в них. "С вами легко и приятно работать", сказал их Сидор Чоковис. Я посмотрел на него, он не шутил, не умел шутить. Взгляд его был ясен взаимно, пробормотал я. Мы отражались в зеркалах, по периметру которых горели электрические лампочки. Чагин рассказывал мне о вере. Он смотрел не на меня, а на мое отражение. Наверное, так ему было проще. Глухо, словно издалека, долетали звуки оркестра. В театре шла чья-то поздняя репетиция. Упомянув о Шлимановском кружке, Сидорня неожиданно сказал: "Очень легко стать предателем, незаметно стать предателем". Я им стал. Я тогда не понял, кого предал Сидор. Подумал, что он должно быть быстро пьёт. Может, это и не предательство, если незаметно. По динамику внутренней связи нас предупредили, что театр закрывается. Я вдруг понял, что оркестр давно уже не звучит. Разбив ошметки конька, Сидор воткнул бутылку в портфель. Мы чокнулись. На этот раз молча. Я вышел в коридор и ждал его в открытой двери, свет в гримёрке погас, а Исидор всё почему-то не появлялся. Из темноты раздалось, а потом ничего не поправишь и не объяснишь. Чагин поражал публику невиданным даром запоминания. Он был способен страницами воспроизводить литературные произведения, и учебники, случайно подобранные слова и бесконечные ряды цифр. Из зала ему передавали книги с закладками и мелко исписанные листы из блокнотов. Те, у кого не было ни книг, ни блокнотов, просили запомнить с голоса. Все эти задания выполнялись исидром так легко, что во многие головы закрадывалась мысль о постановке. Плохо же они знали Чагина. А хоть бы и постановка. Даже в этом случае происходившее на сцене было бы достойно удивления. Попробуй выучить химический текст или две страницы цифр, а уж тогда говорю о постановке, которой, конечно, не было. И Сидор действительно мог запомнить любой текст. Не мог только одного справиться со скованностью, сопровождавшей его до конца жизни. Из-за феноменальной неспособности Чагина устанавливать контакт с залом его выступление вел я. В сущности, эта неспособность неожиданно для всех как раз и послужила успеху. Мы с Чагина просто излучали несхожесть. Уже одно то, как мы выходили на сцену, вызывало улыбки, оживление, так сказать, в зале. И Сидор, сгорбленный, растерянный пьеро, и я бодряк, вещавший он стоп. Мы появлялись из за кулис с разных сторон. Лед практически пламень. Минуту другую Чагин отчумело смотрел на меня, словно изумлялся моему присутствию. Улыбки в зале плавно переходили в смех. Он меня вообще-то не знает, пояснял я вежливо зрителям. Мы с ним, то есть предварительно не знакомы. В следующий раз повторялись тот же выход и тот же взгляд. И Есидро не думал играть. Это был его обычный взгляд. К этому времени относятся мои первые пародийные опыты. Просто Есидро Пансиревич обещали, что вечер будет вести Людмила Гурченко, Произношу голосом Гурченко, демонстрируя танцевальные как бы па. А тут, понимаете ли, я На месте Сидра Пантеляевича смотрел бы на меня точно так же, сутулясь, всглядыв в духе и Сидра несколько деревянных шагов хохот. Старался не повторяться. Группу отмененных участников пополнили среди прочих Клавдия Шульженко и Джаз-бантутёсова. Отдельная песня Эмиль Кио. Сказал на одном из представлений, что и привык будто бы выступать с Кио. Пауза. Уважительное молчание зала, что великий фокусник обычно извлекает из цилиндра пачку четвертных, вывернув портмоне, добавил: "Я ещё драпанчерей себе такого позволить не могу". Осторожный смех зала, так чтобы нуждающегося, конечно, не обидеть. "Это ничего", внезапно откликнулся Исидор. "Мы можем обратиться за помощью к зрителям". События развиваются стремительно. Чагин предлагает всем, у кого есть 25 рублёвые купюры, одолжить их ему на несколько минут, предупреждая присутствующих, что этот человек способен потратить все деньги за минуту. В поисках легкой славы выходит человек пятнадцать. принимая от каждого деньги, Чагин спрашивает ряд и номер кресла, а также номер банкноты. Последним на сцену взлетает стриженный ежиком толстяк в костюме тройки, отсчитывает слюняве пальцы десять бумажек. Хороший экспромт требует подготовки, по крайней мере, в области хронометража. Подготовки, понятно, не было. Деньги достают медленно, номер кресла вспоминают медленно, некоторые не помнят. Номер банкноты не все видят без очков. паузу заполняю я, приставив ладонь козырьком ко лбу, внимательно смотрю на толстяка. Учитывая ваш героический взнос, не могу не задать вам несколько вопросов. Где вы работаете, не на госзнаке? Хохот. Не на печатном дворе вы свои деньги, может быть, просто печатаете, толстяк машет руками. Место моей работы. Я прижимаю палец в губам. Молчите, скажете мне потом на ухо. Кладу ему руку на плечо. Я тоже попробую туда устроиться. А можете считать, что уже устроились, Обещайте Слово директора. Подхожу к краю сцены. Публике доверительно. Я уже устроился слова директора. Узнать бы еще директора чего? Хохот аплодисменты. Эксперимент затянулся. Добровольцы продолжали озвучивать номера. Чагин бросил на меня тревожный взгляд, и я вернулся к своей жертве. Да, совсем забыл. Для суммы свыше ста рублей требуется справка о доходах. Мой собеседник улыбнулся. принесу. Впрочем, если деньги у вас фальшивые, справку можно не предоставлять, мы их легко отличим. У всех фальшивых купюр один и тот же номер. Мне кажется, это ваш случай. Наконец Сидер передал мне банкноты, и я их перетасовал. Далее обладатели четвертных по очереди называли свое кресло, а мне они номер купюры. Под доплодсмянта я возвращал ее владельцу. Когда дело дошло до толстяка, зал притих. Как там с номерами купюры, Сидор Пантелеевич? Надеюсь на все один? Чагин медленно назвал 10 разных номеров, зал выдохнул и аплодировал. Когда после представления мы с Сидором сидели в гримёрке, в дверь постучали. На пороге стоял толстяк в костюме тройки. Простите за беспокойство. Я принёс вам справку о доходах. Ознакомьтесь с документом, Сидор Пантелеевич, сказал я строго. Просмотрев бумагу, Чагин молча передал ее мне. Предъявителем оказался Пирожников Иван Сергеевич. В графе заработная плата была указана довольно круглая сумма, но не она нас с Сидоровым поразила. В графе место работы и должность стояло Ленгосстрад, директор. Помолчав, я спросил: "Мне завтра на работу выходить? Непременно выходите". Новый директор хлопал меня по плечу непременно когда дверь за ним закрылась я спросил у Сидра как ты думаешь почему он меня не уволил к этому времени мы уже были на ты тогда ему пришлось бы тебя снова трудоустраивать сказал Сидр он же слово дал Круг общения Чагина в эти годы узок. впрочем он никогда и не был широк кроме меня в него входили профессор Спицын который обследовал Сидра и продолжавший его опекать Николай Петрович. Николай Петрович однажды пригласил нас с Сидоровым на рыбалку, и мы ездили на залив. Встретиться договорились у технологического института. И Сидор предупредил меня, что Николай Петрович никогда не опаздывает, и мы приехали чуть заранее. Николай Петрович прибыл действительно минута в минуту на стареньком москвиче с привязанными на крыше удочками. Рядом с водителем сидел еще один пассажир, которого Николай Петрович представил как Николая Ивановича. потому как Исидор с ним поздоровался я понял, что они знакомы. Николай Иванович не проявлял никаких эмоций, и держался несколько отрешенно. Николай Иванович», — он подал мне прямую ладонь, частное лицо. Всю дорогу он по преимуществу молчал, ограничиваясь короткими замечаниями. Говорил Николай Петрович. Он рассказал нам, что залив пресноводный, и рыба в нем пресноводная. Причина в том, что река вымывает из залива всю соленую воду. Нева вообще, говоря, обладает огромными запасами воды. Можно сказать, полноводно, — медленно произнес Николай Иванович. Николай Петрович сообщил также, что нева с точки зрения гидрологии не река, а естественный канал между Ладогой и Финским заливом. У Невы нет весеннего разлива. Наводнение случается осенью, когда балтийский ветер задувает ее обратно в русло. Снимаю шляпу, откликнулся Николай Иванович. Когда мы приехали на место, Николай Петрович вытащил из багажника резиновую лодку. Мы надували ее по очереди металлическим насосом с деревянной ручкой. Последним качал Николай Иванович. Его обращение с насосом показалось мне необычным. Поднимая и опуская ручку поршня, руки его почти не двигались, зато в коленях сгибались ноги. Так, приседая, Николай Иванович накачал лодку до нужного объёма. Плавсредство оказалось небольшим, и ловить с него можно было только двоим. Первую пару составили Чагин и Николай Иванович. Чтобы они не упали, Николай Петрович велел рыбакам сесть и плавно оттолкнул лодку от берега. Есидор никак не мог разобраться с веслами, и Николай Петрович терпеливо объяснял ему, как правильно ими орудовать. Между тем Николай Иванович, находившийся на носу, встал. Лодка начала раскачиваться, все, включая Чагина, смотрели на него с тревогой. Николай Иванович стоял, как вперёд смотрящий, как Колумб, увидевший землю, ошибочно принятую им за Индию. Видя, как неустойчив Николай Иванович, Мы с Николаем Петровичем хором крикнули ему, чтобы он немедленно сел. Прекратите истерику на берегу, отчеканил Николай Иванович, не отрываясь от линии горизонта. Как человек театра и кино, я подумал, что сейчас он должен упасть за борт. К небу взлетят неестественно большие брызги, и лёгкая цунами коснется наших ног. Я не волновался, в этой части залив был мелким. Николай Иванович потерял было равновесие, но не упал. После этого он благоразумно сел, и лодка перестала раскачиваться. Чагин отгреб метров на пятьдесят от берега. Там был брошен якорь, гантель на веревке, и началась рыбная ловля. Взяв удочки, мы с Николаем Петровичем устроились в прибрежных кустах. Вначале кривало так себе. На лодке дела шли получше. Время от времени оттуда раздавались возгласы Николая Ивановича. Он снимал шляпу перед каждой, даже самой небольшой пойманной рыбой. "С Николаем беда", вздохнул Николай Петрович, Тронулся умом. "Проще говоря, спятил". Я снял с крючка средних размеров окуня и бросил ведёрко с водой. "Он, кажется, не буйный, Если только речь не идет о Синайском кодексе". Николай Петрович насадил нового червя и забросил удочку. "Тут бы вы его не узнали". Окунь забился в ведерке, словно показывая, каким может быть Николай Иванович. Николай Петрович смотрел, как лодку медленно прибивает к берегу. Надо было привязать гантель побольше, это не держит. Он закурил. А у Ефидора несчастная любовь. Тоже с спозвалиние сказать сумасшествие. Хотел обоих научить маски маскерадец, ни в какую. А сам режу успокоительно. Невидимый где-то рядом попросил червяка Николай Иванович. Присмотревшись, я понял, что лодку прибило к берегу по ту сторону кустов. Хорошее донесение написали вы мне об истине и красоте, донесся голос Николая Ивановича. Николай Петрович бы так не смог. И Сидор молчал. Подмигнув мне, Николай Петрович развел руками. Здесь я не питаю иллюзий, пыхнул Николай Иванович. Он человек приземленный!» или лучше приземистый, может статься и то, и другое. С преувеличенной сосредоточенностью Николай Петрович расправлял леску, всем своим видом давал понять, что предпочитает перетерпеть. Прагматик прозвучало из-за кустов. Прагматик и ревматик. А случись преследование на крыше, с его суставами, вы слышали, как хрустят его суставы? Нет. Отвечил Есидор: "Крж-крж-крж, точнее, хрещ, хрещ, хрещ. Да чего же славное донесение вы написали мне об истине и красоте?" "Николай Иванович, как бы это сказать?" Исидор помедлил. "Не писал я никаких донесений. Что ж, недаром я учил вас конспирации. Да чего же славное донесение вы не писали мне обыстине и красоте?" Только если, позвольте, я бы развил вашу мысль. Мир должен быть красивым, откуда следует, что красота это должное, а должное это истина в ее самом высоком измерении. И если человек верит в красоту своей жизни, значит он до нее дорастает, понимаете? И нет уже разницы между должным и сущим и мысль человека. Его фантазия становится истиной. Надо только искренне мыслить. согласны? Николай Петрович трясся от беззвучного смеха. Согласен, тихо ответил Исидор. Вскоре после рыбалки повторилось наше общение в гримерке. Почти в точности повторилось коньяк, мишка косолапый и, конечно, беседа. В этот раз Исидор рассказывал о двух Николаях, потому что я обоих видел. И об истории с Вильским. теперь я понял, что означали его слова о предательстве меня удивило, что чагин продолжает общаться с обоими николаями, и я спросил его об этом причём здесь они исидор пожал плечами выбор делал я, меня ведь никто не вынуждал это правда николаи лишь выступили вроде сирен, а одиссей как на грех оказался не привязан к мачте теперь их песни не представляли угрозы Да они уже и не пели. Николай Петрович очевидным образом вздулся, а Николай Иванович пребывал совсем в другой реальности. Как оказалось, Исидор поддерживал связи с Вельским. Ежемесячно он отправлял ему в колонию продуктовые посылки и книги, переводил деньги. Чагин ведь теперь неплохо зарабатывал. Один раз он даже поехал к Вельскому в Казахстан. Там ему, однако, сообщили, что свидание не состоится. Проявив определенную настойчивость, Сидр добился встречи с начальником колонии. Сказал ему, что заключение само по себе является достаточным наказанием. Так отчего же нужно еще лишать человека свидания? В качестве жеста благодарности он предложил выступить с манимоническими опытами. Начальник слушал его хмуро, но не перебивал. Да он читал о Чайгане в газетах. Да, был бы рад его выступлению. После паузы Сидр спросил у него Разрешит ли он свидание с Вельским? Свидание Вельскому никто не запрещал. Ничего уточнять и Сидор не стал. На следующий день он выступил в Красном уголке и уехал. Вельского на выступлении не было. Из того, что рассказывал Мнечагин, было непонятно, узнали ли Вельская и Вера о роли, которую в этой истории сыграл Альберт. Я спросил об этом, нет, не узнали. И ты мне сказал, Гери не сказал, зачем это дело Альберта, и для меня ничего не меняет. Я подумал, что это было не только делом Альберта. Чагин был бесспорно самым выдающим миниманистом в истории, но не единственным. Существовали в конце концов такие волшебники, как Иноди, Диаманди, Шихара, и у каждого были свои приемы запоминания. С ними Сидора знакомил профессор Спицун. Природные способности Чагина обогащались, разумеется, его собственным опытом. За годы работы в Ленгосстраде через удивительную голову и Сидора прошли сотни, если не тысячи текстов. Хотя почему собственно, прошли, остались. Чагин ничего не забывал. Бросив взгляд на текст, он сразу определял его тип и выбирал соответствующий способ запоминания. Приемы чагинской мнемотехники подробно описаны в книге Спицына, так что я не буду на них останавливаться. Скажу без ложной скромности, что в секреты мастерства Исидора я был посвящен не хуже Спицына. Подчеркиваю, мастерства, потому что не всякий гений мастер. В результате наших бесчисленных выступлений в действиях облик Чагина появилась непринужденность». Двигаматы взгляд, скрипучий голос и деревянная походка остались, но на всем этом теперь лежал отблеск художественности. Даже на его скованности лежал. Это была непринужденная скованность. Все перечисленные качества Чагин являл дозированно, ровно в той мере, которая привлекает зрителя. Да он несомненно был таким, каким выглядел, но выглядеть он научился наиболее выигрышно. И Сидор принадлежал к редкому типу актеров, которые умеют играть самих себя. Теперь нас сопровождал небольшой оркестр, поначалу устроенный на манер циркового. Барабанная дробь во время самых сложных задач, тушь после их успешного выполнения. Освоившись, оркестр стал наигрывать кое-какие мелодии в соответствии с характером задания. Когда предлагали запомнить отрывок, допустим, из маскарада, звучал Хочутаряновский вальс. Метели сопутствовал, понятное отдел свиридов. Он же однажды прозвучал при воспроизведении метеопрогноза на январь. Да что там оркестр? И Сидор понемногу стал, да-да, шутить. Представляя меня, он как-то запнулся после мне Эдвард, потом повторял это всякий раз, сказал, что забыл фамилию. Забыл Оркестр тут же заиграл песню Сальвейк из Пергюнта. "Грик!" крикнул кто-то из зала. рад, что вам нравится моя музыка". Поклонился я. "По-моему, неплохая". И Сидор хлопнул себя ладонью по лбу. "Конечно, Грик, простите, память подводит". Серьезное лицо Исидора, аплодисменты, смех. Возраст посочувствовал я и рассказал анекдот о старом графе, женившемся на юной девушке. В первую брачную ночь он стучит в её спальню, три удара по барабану. Любовь моя, я пришел исполнить свой супружеский долг, исполнив свой долг уходит. Шурбурские зонтики. Через полчаса возвращается, четыре удара по барабану. Любовь моя, я пришёл исполнить свой супружеский долг. Это повторяется пять раз. Молодая в недоумении вы приходите уже в шестой раз. На манеры Сидора граф хлопает себя по лбу. Простите память подводит. Анекдот образца 1969 года. Тогда над этим смеялись. Это был один из немногих анекдотов, которые Чагин любил, точнее последнюю фразу о памяти. Память подводит. Он говорил так всякий раз, когда у него случались сбои. Однажды он сказал это в гримёрке, открывая традиционный коньяк. Я мыл раковине чашки. Память подводит. Повторил Сидор как-то странно. Я обернулся, глаза его были полны слез. Я ничего не могу забыть. Он достал платок и высморкался. Понимаешь? Ничего. Память Чагина была беспредельная и бессрочная. Это стало в буквальном смысле его головной болью. В то время как многие стремятся развить свою память, и Сидор пытался ее ограничить. Наделенный удивительным даром запоминать, он мучился от невозможности забыть. Забывание это тоже дар, и он был его лишён. Задания, хранившиеся в его бедной голове, сталкивались и взаимодействовали. Случайное повторение идущих подряд элементов было для него непреодолимым препятствием. Он тут же перескакивал на другие задания, которые выполнял за несколько лет до этого, словно песчинка, попавшая в тонкий и сложный механизм, они приводили к мгновенной поломке. Чагин терялся, переходил к старому заданию, возвращался к новому и окончательно запутывался. Я как мог пытался его выручить, но по большому счету проблему это не решало. Однажды Исидор сломался на числе 367. Зачем вы включили сюда это число? строго спросил я у автора задания. От вас я такого не ожидал. «Именно от вас. Зритель покраснел и пожелал выяснить, в чем его проступок. Удивившись такому непониманию, я погрустнел. Это же год смерти Александра Македонского, «До нашей естественной эры!» Смерть героя Исидора Пантирейш переживает как личную утрату. Оркестр сыграл несколько тактов Шапенна. Придя домой, я заглянул в энциклопедию. Александр Македонский умер в 323 году. Неожиданно для себя я оказался близок к истинной дате. По историческим меркам близок. Вообще говоря, история полна неожиданных открытий. Мы с соседом поняли это, выступая в одном из институтов. Старичок-профессор передал Чагину книгу с закладкой. Вот, прочтите это мое видение истории, и он небрежно махнул рукой, щедро делился добытым им знанием. Воспроизводя его видение истории, мнемонист вскоре перескочил на какой-то другой текст. Я понял это по возникшей паузе и замешательству Сидера. "В двух местах вы перепутали слова", усмехнулся старичок, "но в целом приемлемо". И Сидер покрылся пунцовыми пятнами. Память подводит. Я перепутал ваш отрывок с отрывком, который читал два года назад. Профессор саркастически оглянулся на зал. К вашему сведению, молодой человек, два года назад моей книги еще не было. Тогда это была книга Марка Блока. Вот послушайте. Собеседник Чагина смутился и сказал, что не хочет слушать буржуазных измышлений. Нет, вы послушайте, голубоглазо настаивал Сидор. Удивительное совпадение. Он прочитал Блоковский текст от начала до конца. Не оставалось сомнений, что острый гальский смысл был ленинградскому историку не чужд. "Это не Марк Блок", крикнул он, конечно, не Марк. "Поддержал я профессор. Это Александр Блок". Исидер в полемике участия не принимал. С течением времени я все больше убеждался в том, что Исидер не запоминал текстов и он их фотографировал. Читая впоследствии книгу Спицына о Чагине, я нашел свои догадки подтверждения. Этим объяснялась способность Сидора называть ряды цифр от начала к концу и наоборот, от конца к началу. Фотографическая природа памяти делала понятными и его необычные попытки забыть эти цифры. Чагин боролся не с содержанием, а с изображением. Однажды я застал его в гримёрке, стоящим у жестяного короба. Этот короб использовался фокусниками для мнимого сжигания купюр. Из-за спины Чагина к потолку поднималась струйка дыма. Все данные ему в этот вечер заданию он внимательно просматривал и потом сжигал. Как ни странно, этот способ оказался действенным. Зримое уничтожение листов бумаги стирало их содержание из памяти мниманиста. Это решило часть проблемы Сидора. Со временем он перестал путать разные задания. Но вспоминая слёзы Чагина, я понимал, что он стремился к чему-то большему. Конечно, его целью было не забывание, а забвение. В этом направлении развивались его с профессором Спицыным поиски. Профессор научно назвал это сменой субъекта воспоминания. Спицын умел выразиться красиво. Когда он был в ударе, я не понимал и половины из того, что он произносил. В интересах исследования профессор посещал большинство выступлений Чагина, садился в последнем ряду, чтобы видеть весь зал, и обращался в зрение и слух, что-то записывал в блокнот, что-то жирно подчеркивал. Нередко после выступлений мы вместе ужинали. Спицын делился с нами своими наблюдениями, и чем больше он пил, тем зреонне становились его объяснения. Фраза о субъекте воспоминания следовала обычно в конце ужина и была венцом непростой речи учёного. Сидор рассказывал мне, что одно время Спицин был гоним. Именно тогда возникает его повышенный интерес к алкоголю. Когда мы с профессором познакомились, гонения были уже позади, но пагубная привычка нет-нет да и давала о себе знать. Спицын не возил нас на рыбалку, не склонял к вырезанию масок и вообще был мало похож на Николая Петровича. Его внеслужебные интересы лежали в сфере куда более рафинированной. Это был театральный Ленинград. Время от времени Спицын приглашал нас в драматические театры. При этом я не помню, чтобы он когда-нибудь покупал билеты. Всякий раз профессорам предъявлялись контрамарки. Его знакомства в театральном мире были безграничны. Однажды я спросил его, каким образом ему удалось познакомиться со столькими знаменитостями. Сам не знаю, засмеялся Спицын. Что-то они во мне, видимо, находят». профессор скромничал, может быть, слегка кокетничал. К тому времени он, собственно, и сам стал знаменитостью. В том была немалая заслуга и Сидора. Поскольку профессора прославили прежде всего работы о его Чагина памяти. Но дело было, конечно, не только в Эсидере. Да и Спицин занимался не только памятью. Уже в те годы он стал известен как психотерапевт, и не побоюсь этого слова, психоаналитик, пусть даже тогда это называлось несколько иначе. Неудивительно, что популярность его ширилась прежде всего в театральной среде. Предпочтя позднее театр страсти, я убедился, что психотерапевт требуется многим актёрам. Сегодня ты лев, завтра мышь, то ты шантаэтор, шуйта. Возникает вопрос: какая психика это выдержит? Отвечаю: никакая. Ей психике требуется подчинка. Именно этим занимался в Ленинграде профессор Спицин. Забегая вперед, скажу, что своей театральной карьеры я обязан именно ему. Спиц поговорил обо мне с одним из своих влиятельных пациентов, выразив убеждение, что я человек одаренный, посоветовал меня прослушать. Талантище, воскликнул тот после нашей встречи. Повторял это, представляя меня в разных театральных местах. Талантище, скромно опуская глаза я молчал. С подобной оценкой не принято соглашаться, и уж тем более ее оспаривать. Жизнь моя круто изменилась. В конечном счете я сыграл те роли, о которых мечтал, но до сих пор слышу все произнесенные мной кушать подне. И эхо никак не уляжется от того, что было навеки заряжено силой моего отчаяния. Безо всякого преувеличения, Спицин сыграл в моей судьбе решающую роль. И вовсе не только тем, что заставил обратить на меня внимание, беседы с ним объяснили мне суть театра. Долгое время я говорил его фразами с журналистами, поклонниками, в конце концов с самим собой. Слова Спицына я потом встречал у других авторов. Но тут ведь важно никто сказал, а что и как. Говоря по спицынски субъект высказывания не значим. Одним из таких субъектов был я. Многие находили, что мои, пусть и не мной, придуманные суждения справедливы. Особенно Чехов. Чехов писал так, как будто до него не было драматургии. Я оглядываю в зал. Как всем вам должно быть известно, ничем не известно, в драматургии есть два неизменных закона: сильный конфликт и сильные герои, способные довести этот конфликт до развязки. У Чехова нет ни того, ни другого. Его герои говорят, что нужно ехать в Москву, что нужно работать и ничего в их жизни не меняется. Делаем хатвскую паузу, звук лопнувшей струны. Конфликт у Чехова не внутри пьесы, он над ней. Это конфликт между тем, как сложилась жизнь и тем, как мечталось. Его герои безвольные, бесполезные, а мы смотрим на них и плачем. Как сложилась жизнь? и как мечталось. На дяде Ване Сидор плакал. Будучи дядей Вани, я видел это со сцены. Кого он оплакивал? Я переиграл всех сколько-нибудь значимых чеховских героев. Благодаря этим ролям я, собственно, и достиг признания и зрительских слез. Тайной моей мечтой было увидеть слезы Спицына, но я их не увидел. Остается лишь надеяться, что это были невидимые миру слезы. почему, собственно, нет. Бывают ведь и такие. Увлечение театром для Спицына не было случайностью. В каком-то смысле оно лежало в одном русле с его основными занятиями. Работу актера над ролью профессор рассматривал как превращение он в я. Смену, я все таки выучил от слова субъекта действия. Когда только приближаешься к пьесе, это он, А уж как войдёшь в нее, то понятно, что я. Он и я. На этой загадочной паре строилась борьба с памятью Исидора. Спицын заметил, что граница между он и я у Чагина условна. Как-то очень уж легко она преодолевалась, особенно по утрам, когда сознание было еще не окрепшим. На зыбкой грани бодрствования и сна Чагин следил за стрелками будильника. И с удовлетворением отмечал, что они не двигаются. Вставал, умывался и завтракал. Ел обычную яичницу с сыром, летом с помидорами и запивал крепко заваренным чаем. Спускался на Пушкинскую улицу, выходил на Невской и шел по солнечной стороне, ощущая спиной робкое северное солнце, радовался резкости и длине собственной тени смотрел, как мыли витрину Елисеевского гастронома, как туманю стекло, вода медленно стекала на тротуар. В нескольких метрах от витрины с усилием отъезжал от остановки автобус, напрягал мотор и переходил в другой звуковой регистр. Наполнял ноздри чагина запахом бензина. от утреннего ветра нос чагина краснел. Рука лезла в карман брюк за платком, на не находила ощупывала складки одеяла. Очевидным образом, по Невскому шел несколько другой Исидор. Он, отправленный настоящим я в путешествие, Чагин он, обладал полнотой ощущений и имел все права считаться настоящим. У Чагина я, блёклого и неживого, таких прав не было. Исидор, оставшийся в постели, смотрел на будильник с новым пониманием. Будильник тут же переводил стрелки бесстрастно, как то и положено механизму, ничего не объясняя. Такие вещи, я думаю, происходили с каждым. Особенность у была в том, что с ним это приключалось постоянно. Подсознание его, как объяснял Спицэн, подходило к сознанию очень близко. Для того, чтобы разрушить между ними границу, хватало небольшого толчка. Профессор считал, что тяжелые воспоминания Чагинского я можно передать без он. На этом пути они достигли некоторых успехов. Наиболее удачным оказался опыт с посещением зубного врача. В то далекое уже время лечение зубов не предусматривало обезболивания. Требовало, прямо сказать, мужество пациента. Бормашина приводилась в движение ногой дантиста и рассматривалось как пыточное средство. Подготовленный спицуном и сидр прошёл это испытание безболезненно. Едва лишь сверло приблизилось к рту пациента, он перевел свои ощущения на него. Нога мучителя двигалась без остановки, но Чагин не издал ни звука, и дантисту за руки не хватал. И к ожидавшему его спицуна вышел без посторонней помощи. Вскоре представился случай усложнить эксперимент. Чагину предписали пройти зондирование желудка. Успех повторился. Вместо Исидора все терпел он, Спицин ликовал, потому что ему удалось справиться с физической болью. Сложнее оказалось с тем, что Спицин называл болью душевной. В отличие от бор машины и зонда, со воспоминаниями Чагина справиться профессору пока не удавалось